На лестнице послышался шум спора, какая-то женщина пронзительным голосом кричала по-английски на л а к е п р е г р а ж д а в ш е г о ей путь. Это была гувернантка мисс Эллен Деремен, ломившаяся в подвал. м е г г р е совершает прогулку на велосипеде, зажав трубку в зубах, засунув руки в карманы широченного пальто с легендарным бархатным воротником. Избив на затылок котелок, м е г р а наблюдал, как американка яростно отчитывала директора отеля. Стоило посмотреть в эту минуту на комиссара м е г р а и сразу становилось ясно, что между ним и мисс Элен д е р у м е н трудно было бы возникнуть симпатии. Что она говорит? Со вздохом спросил он, п р е р ы в а я тирады американки, в которых не мог понять ни слова. Она спрашивает правда ли, что миссис Кларк убита, звонили ли по телефону в Рим, чтобы уведомить о случившемся мистера в а с л ь д а Кларка? Она хочет знать, куда перенесли тело и можно ли. Но американка не дала ему договорить. Она с л у ш а л а с нетерпением, сердито наступив в брови, потом бросила на м э г р э весьма неласковый взгляд и снова з а т р е щ а л а по-английски, что она говорит. Она требует, чтобы ее провели к телу и чтобы тут м э г р э осторожно взял американку под руку. И повел ее в раздевальню. Но он хорошо знал, что при этом она подскочит от негодования, совсем так, как раздражавшие его героини американских фильмов, а с какой ужасающей четкостью она печатала шаг. Все служащие с любопытством смотрели на нее сквозь стеклянные перегородки. в о й д и т е пожалуйста, с легкой иронией сказал в полголоса комиссар. Американка сделала три шага, увидела на полу нечто прикрытое одеялом, разом остановилась и снова забормотала по-английски, что она говорит? Она просит, чтобы сняли спокойно и покрывало. м е г р я удовлетворил эту просьбу, не сводя с американки глаз. Он видел, как она вздрогнула, но тотчас овладела собой, хотя зрелище поистине было ужасным. Спросите у нее, узнает ли она миссис Кларк. Американка пожала плечами и как-то особенно неприятно застучала своими в ы с о ч а н н ы м и каблуками. Что она говорит? Говорит, что вы не хуже ее, это знаете. В каком случае попросите ее, пожалуйста, пройти в ваш кабинет, мне нужно задать ей несколько вопросов. Директор стал переводить. м и г р а в о с п о л ь з о в а л с я этим и прикрыл лицо убитой. Что она говорит? Она говорит, что не пойдет. Вот как. Будьте добры сообщите ей, что я состою начальником особого отдела криминальной полиции. Мисс Элен посмотрела на него в упор и заговорила, не дожидаясь перевода сказанной и м фразы. Мегрэ проворчал свою неизменную присказку, что она говорит. Что она говорит? Передразнила его американка с непонятным раздражением и снова з а с т р е к о т а л а по-английски, словно разговаривая сама с собой. Ну, переведите мне, что она сказала, пожалуйста. Она сказала прекрасно видно, что он из полиции, что ну говорите, говорите, не стесняйтесь. Ну что достаточно поглядеть на ваш котелок и на вашу трубку и уж извините меня. Вы сами просили перевести. А она заявляет, что не будет отвечать на ваши вопросы. Почему? Ну, сейчас спрошу ее. э л е н Дермен выслушала директора, закуривая сигарету, еще раз пожала плечами и произнесла несколько слов. Она говорит, что никому не о б я з а н а отдавать отчет и подчиниться только официальному вызову. Тут американка бросила на мэгре последний взгляд, круто повернулась и все такое же решительной походкой двинулась к лестнице. Директор несколько встревоженный перевел глаза на комиссара и к великому своему удивлению увидел, что тот улыбается. В подвале было так жарко, что Майгре пришлось снять п а л ь т о но он не расстался ни с котелком, ни с трубкой. Заложив руки за спину, он самым миролюбивым видом прохаживался по коридорам, время от времени останавливался перед застекленной перегородкой какого-нибудь отделения, словно перед стеклянной стенкой аквариума. Да на него и производило впечатление аквариума э т о о б ш и р н о е подземелье, ведь весь день работа шла при электрическом свете, океанографический музей. В каждой з а с т е к л е н н о й к л е т к е светились менее или более многочисленные живые существа.